Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на своё высокое положение в Петербурге. На придняки, побоявшись осложнений с Россией, тяжком вывезли её на другой берег Дуная, и там, в австрийском землении, опять затерялись её следы. Для меня это был удар непоправимый. Всё стало безразлично.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 угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии законный порядок, но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию Киевского и Одесского военных округов.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 Не успели выкинуть драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобурского. Сербы с болгарами объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками. Вырвут их из-под власти Габсбургов.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 Впоследствии мне довелось читать секретный отчёт о событиях в Коноке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе. Интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики. Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства. Советник русского посольства носил тройную фамилию. Муравев апостол Карабин. А разговаривал он со мной грубо. Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент. Это не вы ли? Простите, но я уже коллежеский секретарь. Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. Советник был крайне раздражен. Все несчастья происходят от того, что русские разучились сидеть дома возле родной печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане. Муравьев-апостол Карабин сказал, как бы нехотя возвратил мне паспорт. На всякий случай предупреждаю, за любое, пусть даже случайное вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность. Я к ним не причастен, был мой ответ. Муравьев, апостол Карабин, поверил моей невиновности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик. «А Бреновичи...» Были для Сербии словно Борджиа для Италии, но Борджиа при всех их пороках всё-таки стремились объединить Италию. Тогда как обреновичи Сербию расчленяли. Петербургу есть над чем поломать голову. Я покинул посольство в неясные тревоги за свою судьбу. Толпа возле конака ещё не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии партию социалистов. Между ними прохаживался Петр Живкович. Его спрашивали: "Почему Обренович решили заменить династии Карагеоргиевичи?" Живкович объяснял в таком духе: Если вам нужна демократия, так мне нужна великая Сербия. Если престол в Коноке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа. Со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки. О чём спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Пётр Карагеоргиевич выезжает в Пелград. Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нём я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которая как бы дополняет недостаток наших моральных сил. Скоро всё пережитое мною в Трансвале и Белграде покажется мне лишь весёлой садовой площадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьёзное испытание.